Из протокола допроса. Согласно гаагской конвенции, я могу назвать лишь свое имя, звание и личный номер. Марк Флинн, лейтенант Национальной гвардии штата Коннектикут. Временно числюсь до службы в ВВС США. Требую, чтобы со мной обходились, как подобает моему статусу военнопленного. Что значит «никто не знает о моей судьбе»? «Я мог быть среди убитых?» «Есть же куча свидетелей, как меня схватили, избили, отобрали мое личное имущество, а в завершении еще и заставили лежать лицом в землю, угрожая пристрелить. Подобное поведение совершенно не принято среди цивилизованных наций. Хотя чего ждать от желтомордых дикарей?» «Слава Господу! Наконец вижу белого человека!» — Конечно, вы русский. — Что, США разве боятся с вашей страной В отличие от ханойского режима, который так и не был признан им правительством. Так что не надо обвинять нас в агрессии. Мы всего лишь пришли вразумить покровителей бандитов, террористов, убийц. Сейчас я требую встречи с представителем французского посольства. Ведь, насколько мне известно, именно Франция взяла на себя заботу Представлять интересы американских граждан на территории так называемой ДРВ. И больше не скажу ни слова. Нет, вы не посмеете. Варвары, звери. Верно, про вас пишут, что славянская раса не белая европейская раса. Раз вы так легко сговариваетесь со всякими дикарями. Где же ваша расовая солидарность? «Подчиняюсь угрозе, но не надейтесь, что после репатриации я буду молчать. У себя в Нью-Лондоне я в гражданской жизни проповедник очень известной церкви со множеством прихожан. А еще я сотрудничаю в местной газете, и я обещаю, что вас вымажут грязью не меньше, чем пресловутого Куницына, потребуют вашей выдачи в Гагу». «Да, я служил в 11-й эскадрилье Нацгвардии. И уже четвертый год действует правительственная программа по привлечению резерва ВВС к военным действиям для получения боевого опыта. Ротация личного состава, не техники. Авиабилет в Китай за казенный счет. Там уже ждут на базе такие же самолеты, на которых мы летали в Штатах. За месяц норма боевых вылетов и домой с чувством выполненного долга и положенной сумной в долларах. Я ожидал, что и в этот раз будет так же. Постреляем по китайским партизанам к югу от янзы а то и вовсе лишь обозначим свое присутствие. А нас бросили в самое пекло. Могу предположить, слышал разговоры в баре, что нас привлекли потому, что в ВВС сейчас осталось... Не так много эскадрилей на поршневых, и все они на юге Вьетнама. А скайрейдеры показали себя в этой войне очень полезной машиной. И вот у какого-то осла с большими погонами возникла мысль. «А ну парни, расчистите дорогу для крепостей». «Нет, я летал не на скайрейдере. В моей эскадриле были Б-26, приспособленные для штурмовой атаки». 4 до 10-ти миллиметровой пушки вместо передней кабины штурмана. Нам говорили, что будет не сильно жарко, чем над тропой дяди Хо, и что если не снижаться ниже 600 ярудов, то ДШК, основное ПВО вьетнамцев, тебя не достанут. Мы не ожидали, что будет такой огненный ад. Мы базировались... Могу на карте показать. Вот здесь три с Соседями были парни из ВВС на тандерстрайках. Они проводили нас почти до Ханоя. Дальше не пошли. Чистюли. Работа по земле не наше дело. Мы истребители. А нам пришлось отдуваться за всех. Мы должны были бомбить исключительно военные объекты. Прежде всего позиции зенитных ракет, отмеченные на наших картах. Но, простите... Попав в ад над этим чертовым ханоем, я уже не думал о поиске назначенной цели, а лишь бы поскорее отстреляться, почему попало, и скорее назад. Но позади было еще страшнее. Казалось, что, пролетая, и разворошили осиное гнездо. Я успел заметить дворец самого дяди Хо. Нам показывали фотографии, как он выглядит. Но я туда не пошел. Когда в девятке самолетов передо мной за какую-то минуту горят и падают шесть, это впечатляет. Я молил Господа, чтобы он за меня заступился, и мы почти проскочили. Но тут снаряды пробили оба мотора, и пришлось падать в пруд. И Господь все же не оставил нас. Мы все трое, весь экипаж, я, Мортон и Конли, остались живы и благополучно выбрались на берег. И тут на нас набросилась толпа вьетнамцев, как саранча, подвергая избиению и унижению, хотя мы всего лишь исполняли приказ и свой солдатский долг. Так и я могу надеяться, что со мной поступят в соответствии со статусом военнопленного и соблюдением моих законных прав, ведь даже нацисты в ту войну не позволяли себе столь нагло нарушать эти признанные международные нормы». Мой дядя, благодаря которому я и выбрал авиацию, был сбит над Германией в 43-м и вернулся из немецкого плена в полном здравии, даже слегка растолстевший, и жаловался лишь, что там было слишком скучно. Москва. 9 мая 1955 года. Разница во времени между Москвой и Ханоем 4 часа. В Ханое были повреждены комплекс правительственных зданий, советское посольство, очень многие важные объекты. Но достаточно мощная радиостанция была в Хайфоне на советской военно-морской базе от того в Москве узнали о начале боевых действий практически сразу, а уже в 7.30, 11.30 Ханойского времени, получили подробный доклад, с уточнением, что это был не атомный удар, как поняли было из первого кодового сообщения. ВСХ ПВО страны никогда не спят, но то, что было в этот день, надолго запомнится служившим. Внезапная побудка ранним праздничным утром Это даже для насаждавшегося в войсках последние годы культа повышенной боеготовности было чересчур. Да они там оззрели совсем в штабах. Что? Это не учебная тревога? Уже воюем? Американцы нас по-своему к Пёрл-Харбору сравнят, говори, замполиты. Как их тогда в воскресенье японцы застали со спущенными штанами? Значит, теперь и нас решили так попробовать. На стартовой позиции дивизиона «Даль» на острове Эзель были поданы ракеты со спецбоеголовками. И, согласно инструкции, при появлении в зоне ответственности большого числа иностранных военных самолетов, летящих в направлении территории СССР, командир ЛЧ имел право отдать команду на залп, не дожидаясь никаких приказов, а руководствуясь исключительно – обстановкой Северо-западное направление считалось наиболее опасным, поскольку зона ПВО здесь утончалась, и не было особой надежды на нейтралитет шведов и финнов в случае начала атомной войны, и оттого ленинградская армия ПВО была даже мощнее московской, в частности, первой получив и дали, и новейшие перехватчики Су-11, и дирижабли ДРЛО. Тем более, что всего месяц назад Балтийское море опять заходила авианосная эскадра ВМС США, имея на борту тяжелые штурмовики, носители атомного оружия. Да и сейчас она в Копенгагене стоит. Всего сутки хода до позиций в центре Балтики, откуда палубники уже могут до Ленинграда достать. И свыше двухсот тяжелых бомбардировщиков сидят на датских авиабазах. На штабной карте радиусом действия покрывает территорию до Урала. Однако же аромат Б-47 в близи границ на экранах локаторов не наблюдалось. Дирижабли ДРЛО также не докладывали о вражеской активности. Было несколько напряженных инцидентов с гражданскими самолетами международных рейсов. Но части ПВО имели достаточно опыт работы с подобными целями. Процедура была отработана и закреплена в уставе и инструкциях. Топер-дежурные имели обновляемые расписания кто, когда и где должен лететь. Однако же, помня о Порт-Артурском инциденте 1950 года, когда вместо аэрофлотовского «Юнкерса» появился американский разведчик РБ-29, всегда сначала высылали истребитель для опознания после чего объект или получал разрешение следовать дальше, или, в сомнительном случае, когда что-то вызывало подозрение или точно идентифицировать, нарушителя границы было невозможно, например, по причине плохой видимости, следовал приказ садиться на приграничный аэродром. В итоге пассажирам рейса Люфтганзы в Стокгольм-Москва пришлось смириться, с промежуточной посадкой на военный аэродром под каунасом А разведчику РБ-47, осуществлявшему обычный облет советской границы, с целью записи частот локаторов, крупно не повезло. Как там в известном фильме, шаг был сделан, и что с того, что до границы воздушного пространства СССР осталось еще пара километров. А не надо было предупреждение с наших истребителей нагло игнорировать. Вот и получил американец по полной. Оказался не в то время и не в том месте, когда все участники с советской стороны были абсолютно уверены, что ситуация сейчас аналогична 22 июня, за пять минут до. Поднимались по тревоге ракетной бригады РГК, ракеты в минутной готовности к старту, полетные задания уже введены, Поступит приказ, и через несколько минут упадут мегатонные боеголовки на Копенгаген, Лондон, Антверпен, все крупные порты, где должны разгружаться конвои из США, учтен опыт Шанхая и Сайгона. А также американские военные базы, аэродромы, склады, выдвигались с границы части ГСВГ и Фольксармия, и комрады заключали пари. Удастся ли в этот раз проглотить бельгийцев с голландцами быстрее, чем в сороковом? Да и в Париж не помешать снова заглянуть, а то там нас уже забыли. А большинство советских граждан мирно спало, поскольку 9 мая в этой истории с самой победой был нерабочим днем. Не знаю что работали линии спецсвязи, извинили телефоны вертушки ответственных товарищей, И не слить по пока еще пустым улицам черные ЗИСы и Мерседесы, срочно доставить этих важных лиц на рабочие места в штабы, министерства, обкомы и, конечно, в Совет труда и обороны. Наверное, товарищ Сталин в это утро был очень расстроен, привыкший поздно ложиться и поздно вставать. Но все бывшие рядом на трибуне Мавзолея видели вождя таким, как обычно». Парад решено было не отменять. Был же он 7 ноября 1941 года, когда немцы у ворот Москвы стояли. И нет еще межконтинентальных баллистических. Ну, а бомбардировщикам, даже если американцы решатся, не меньше полутора часов лететь от рубежа, где мы их обнаружим, да и не долетят сюда Б-52, которых, по данным разведки, ВВС США «Пока еще очень немного, ведь прикрытия у них не будет, а наши истребители и ракетчики насмерть встанут, чтобы врага не пропустить. Так что пораду быть». Публика, допущенная на гостевые трибуны, еще ничего не знала. Газеты вышли с типографии до шести утра, радио пока ничего не сообщало. Успели уже возникнут слухи. Ведь те, кто спешно был вызван из дома, сказали что-то семьям. Но точных сведений никто не имел. Так что все ждали, что скажет вождь. Хотя привыкли уже, что текущие дела поручаются председателю Сувамина, Пономаренко. Но праздничное обращение к советскому народу оставалось несомненной монополией Сталина. Многие из тех, кто стояли на Красной площади, в войсковых колоннах, Воевали сами и были еще не стары, оставались в строю. И помнили еще тот прошлый парад летом сорок го которым руководили те же люди. И сейчас командовал парадом маршал Рокоссовский, в настоящее время замначальника генштаба. А принимает маршал Жуков, военный министр. В 10:00 на Красную площадь внесли знамя Победы, то самое, что было в Берлине на развалинах Рейхстага, вместе с государственными флагами СССР. Два маршала выехали на площадь Жуков на белом коне из Павских ворот Кремля, Рокоссовский на гнедом коне со стороны исторического музея. Передавали, что когда Сталин спросил, не стоит ли парад сов автомобилей принимать, то Георгий Константинович ответил. «Вот когда я помру, тогда пожалуйста. А пока я жив и на посту, такого непотребства не будет». Сталин усвихнулся в усы. «Что ж, это хорошо, когда комендующее в хорошей физической форме, чему верховая езда очень способствует, и не стал возражать. А уж как преемник распорядиться?» Прозвучали доклады маршал объезжают войска. Рев сотен молодых здоровый глоток. Здрав жалам! Ура! Ура! Ура! Затем Жуков скачет к трибуне мавзолея под игру оркестра. День победы, как он был от нас далек. И эта песня, понравившаяся Сталину, звучала и на том параде. Никто не знал, что она из будущего. В иной истории написана лишь в 75-м. «Товарищ Верховный Главнокомандующий!» Обращение было необычным. Из всех военных лет. На прошлом параде звучала официальная должность вождя, так что все чуть удивились. Но раз так сказано, значит, одобрено, утверждено и для чего-то надо. Сталин выслушал доклад. Затем на площади настала тишина. Впрочем, перед вождем был микрофон, и мощные громкоговорители передавали каждое слово так, что слышно было даже на соседних улицах. «Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои». Те же слова, что в сорок первом, что это значит. Несколько часов назад... Я собирался всего лишь поздравить вас с годовщиной Великой Победы. Победы в самой страшной войне, которую до сего дня знал мир. Когда на нас ополчила вся Европа, гитлеровский Еврорейх, когда речь шла не о каких-то территориальных уступках, а о том, будет ли наш народ вообще существовать или весь сгорит в печах нацистских лагерей. И мы выстояли и победили, и освободили от фашистского угнетения народа Европы. А затем разбили и дальневосточного союзника гитлеровского фашизма, японский милитаризм. И помогли народам Германии, Италии, Польши, Югославии, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Албании, Кореи. Китая, Вьетнама, встать на путь строительства коммунизма. Эти славные деяния советского народа останутся в веках, и история всегда будет помнить, что мы сделали для всего человечества. Но кто-то все еще хочет попробовать нас на прочность, пытается говорить с нами на языке силы, Вы знаете, что наша страна заключила договор о дружбе с Демократической Республикой Вьетнам, согласно которому мы обещали защищать его территорию как свою собственную. тоже мы обещали Монгольской Народной Республике перед Холхенголом. Известно, чем это кончилось для Грессера. 1 мая, в наш праздник мира и труда, истребители ВВС США без всякого повода с нашей стороны над международными водами сбили наш гражданский самолет Ту-104. Погибли 52 гражданина СССР. Сегодня же утром, в этот святой для нас день, во время проведения в Ханое парада войск нашей особой дальневосточной армии, американские бомбардировщики без всякого объявления войны нанесли массированный бомбовый удар по столице Вьетнама. Город сильно разрушен, многочисленные жертвы среди населения, а также несколько сотен погибших советских граждан. Точное число еще уточняются. Я напомню, что на Парижской конференции 1953 года по Вьетнаму было достигнуто соглашение, но агрессору на это наплевать как волку из басни Крылова «Ты виноват, что хочется мне кушать». Народ Вьетнама умеет сражаться за свою свободу. Подтверждение тому – успешная партизанская война против японцев, затем против французов, и Франция, великая европейская держава, ничего не смогла сделать с отрядами Вьетконга, пользующихся поддержкой большинства населения. После девяти лет безуспешной войны французы решили, что с них хватит, и благоразумно ушли из Вьетнама, и тотчас же на их место вломились американцы. Что им Вьетнам медом намазан, как, например, Киреинака, принадлежащая другим нашим друзьям, народной Италии? Как только там нашли нефть, так сразу некая европейская страна поспешила предъявить претензии на эту территорию. Так не найдено пока во Вьетнаме ни нефти ни золото. Зато там есть народ, выбравший коммунистический путь, что, по мнению господ из Вашингтона, самое ужасное преступление, караемое бомбардировкой. При этом они еще утверждают, что спасают вьетнамцев, поскольку лучше быть мертвым, чем коммунистам. И убитые еще должны благодарить Америку, поскольку уже не смогут выбрать греховный коммунизм. Не американский народ, но богатеи Суолл-стрит ведут эту войну. Разорвали единый Вьетнам на коммунистический север, существование которого они до сегодняшнего дня еще терпели сквозь зубы, и оккупированный юг, где правит американская марионетка Зьем, у которого власти не больше, чем у местного бургомистера времен нацистской оккупации, где американские каратели зверствуют не меньше гитлеровцев, истребляя непокорных. На джунгли Вьетнама еще более непроходимы, чем леса и болота Белоруссии, и отряды Вьетконга получали постоянную помощь с севера, и выходило, как у нас, когда, несмотря на все старания фашистских оккупантов, партизан становилось все больше И были уже целые освобожденные районы в тылу врага. Куда захватчиком хода нет. Теперь, значит, в Вашингтоне решили, не будет ДРВ, не будет проблемы? Мы никогда не бросаем, не предаем своих друзей. У нас не принято, в отличие от некоторых, что джентльмен хозяин своего слова, хочу даю, хочу беру обратно. И мы хорошо знаем, что агрессор, получив желаемое, становится еще наглее и требует большего. И это показал Мюнхен год 38-й, когда Чемберлен уступил Гитлеру, искренне веря, что принес Европе мир. Нам не нужна война, но мы ее и не боимся. И не торгуем своими друзьями, с которыми подписали договор. Сегодня вечером я буду вести переговоры С чрезвычайным посланником президента США Позиция СССР неизменна выполнение всех четырех соглашений Парижской конференции А не только тех, которые выгодны Вашингтону Не американская кукла Зьен Не признанная законным правителем Вьетнама Никем кроме США А южно-вьетнамский народ Должен решить свою судьбу Сделать свой выбор Если же кто-то Пытается разговаривать с нами языком силы и угроз. Что ж, он услышит в ответ то, что много веков назад сказал один правитель другому. Ты хотел войны, ты ее получишь. Поздравляю, советский народ, с великим праздником победы. И желаю героическому вьетнамскому народу успехов в священной войне за свою свободу. Против заокеанского агрессора. И разговоры в строю. Вот это... Что, уже воюем? Ты что, глухой? Сказано ведь, пока переговоры, А после кто не хэндэхох, мы не виноваты. Только той войны передохнули. Так год сейчас, не сорок первый. Будет, как в Китае, когда мы самураев догонять не успевали. Ну, тех самых, с которыми янки три года возились. Так сам не напрасно про Холхенголд-то вспомнил. Через океан плыть? Это вряд ли. А вот еще один такой же инцидент вполне реально. Как в Пятидесятом, в Китае. целые их корпус в наш плен. Географию вспоминай, где будем наступать. Французы вроде как самостейные, В стране датско-голландская шелупонь нам на один чьих. Вот, кажется, мне закончится наконец в Китае одиннадцатое сражение на Янцзы. И надо ведь нам на соединение с вьетнамскими товарищами пробиваться. А Чан Кайши повесим, как Гитлера. Изъем тоже, рядом будет болтаться. Ну, можем еще в Англии высаживаться, пройтись по Пикадиле, поливая очередями от живота чтобы сзади все горело, а впереди все разбегалось, так Асназовец говорил в 50-м, который у самого Смоленцева учился. «Ты хотел войны, ты ее получишь. Слушай, а ведь Чингисхан выходит представитель одного из теперешних народов СССР. И что? У них правь Британия морями, у нас великая степь от Маньчжурии до Карпат. Так ведь, а, а как же Рязань?» И что в Европе скажут про новое вторжение Орды? Так и наши князья не меньше между собой воевали. Эксплуататоры, феодалы. А что скажут европцы? Тебе не все равно, когда ты на танке, а они перед танком. Чего гадать? товарищи Сталину виднее. Нам же звание и ордена, коли живыми останемся. Ты лучше правила ЗОМП учи. «Под атомную бомбу попасть не приведи, Господь!» «А у нас тоже есть, и побольше!» президент франции Франция заявляет о своем нейтралитете в будущем возможном конфликте, равно как и о категорическом недопуске любых иностранных вооруженных сил на свою территорию, в воздушное пространство и территориальные воды. И черт побери опять, когда в ООН должен слушаться наш вопрос о получении, наконец, нами, военных репараций с ГДР и Италии. Придется отложить. Момент явно неподходящий. Франциско Франко, канцлер Испанского королевства и посол США. Посол. сеньор Каудирио, вы коммунист? Сделайте свой выбор. С кем вы? С красными или со свободным миром? Франко. — Позиция Испании вам известна, сеньор посол, абсолютный нейтралитет, и я напомню, что гарантами этого статуса моей страны выступили и Соединенные Штаты. Или русский вождь Сталин прав, утверждая, что джентльмен — хозяин своего слова? — Посол, я просил бы вас не оскорблять, мою державу. — Франко. В таком случае объясните, что Испания может получить от своего участия в абсолютно ненужной ей войне. Или на привычном вам языке, что ваша фирма может предложить моей фирме? Посол. Благосклонность такой державы, как США, по-вашему ничего не стоит? И, разумеется, при достижении нашей общей победы, ваше участие будет должным образом оценено? Франко. Гитлер обещал то же самое своим союзникам по Еврорейху. У русских это называется «дерить шкуру живого медведя». Если бедная Испания доживет до вашей гипотетической победы, с учетом того, что Америка от нас намного дальше, чем Советский Союз, или ваша могучая держава пообещает и реально выполнить то, что Сталин обещал северо-вьетнамцам, «Защищать вашу территорию как свою собственную!» «Посол! Мы ведь можем и не спрашивать вашего дозволения. Просто завтра армия США получит приказ выдвинуться на вашу территорию и занять все нужные нам объекты. И это даже не будет считаться войной. Хотя любое сопротивление будет подавлено предельно решительно!» «Франко! Так Соединенные Штаты ищут себе союзников!» героевым шантажом. И вы думаете, получите в ответ дружбу, да не ненависти и из-за каждого куста. В Испании давние традиции гверильи против иноземных захватчиков. О том вам мог бы рассказать Наполеон. И что-то у вас не выходит решительно подавить вьетконг. Хотите получить еще один Вьетнам уже в Европе и еще пару сотен тысяч гробов в свои дома? Посол, Это очень дорого обойдется Испанией. Франко. Что тогда? Случайно на нас атомную бомбу уроните, как два года назад на Париж? И в этот раз она исправно взорвется? Ну, тогда у нас не будет иного выбора, как сменить свой нейтралитет на открытую поддержку коммунистического блока. Если терять, нам станет уже абсолютно нечего. Посол, вы сделали свой выбор. И когда-нибудь вам придется заплатить нам по всем счетам, Франко. Мне кажется, что ваши Соединенные Штаты так и остались в большой деревне. Если считаете, что лучший способ договариваться, это хвататься за кольт. Карикатура в газете Observer, Англия. Персонаж с лицом британского премьера Эйзенхауэру. «Ай, ты что творишь, сукин сын? Ты за океанами отсидишься, а нам огревать Хватит пинать медведя! Хочешь пострелять? Наводи порядок на своем заднем дворе, или же убивай обекалистов в Африке! А подставлять нас всех под раздачу не смей!» Таня, город Хернинг, база ВВС США. В рот шумела толпа с датскими флагами и спешно сделанными плакатами «Янки Вон». Американцы благоразумно сиживались за колючей проволокой. Черт их поймет, этих аборигенов, раз им даже доллары, которые оставляют бравые GI, не нужны. На дырях многих магазинов, кафе, ресторанов... Уже надписи появились. Военных США не обслуживаем. Совсем как у нас, только для белых в приличных местах. Мы их от коммунизма защищаем, а они к нам как к неграм. Пару заведений уже погромили, добились десяток морд, а где-то даже до стрельбы дошло. Легче не стало. Датская полиция присутствовала. Иногда покрикивая, разойдись, не нарушайте порядок, Поскольку господин мэр города Хернинга был членом прогрессивной партии мира, ни в коем случае не коммунисты, что вы, добрые датские обыватели, за свободную, демократическую и капиталистическую данию Вот только военных союзов и чужих войск нам не надо. И префект полиции города Хернинга тоже в этой партии состоял. Неподавляющее большинство уважаемых людей, владельцев собственности, Которая началась война, а тут же превратится в радиоактивный пепел. А еще брата мэра, почтенного коммерсанта, неделю назад избили на улице пьяные американские солдаты. А с подругой дочери префекта обошлись вовсе непристойно. Конечно, жалобы в американскую комендатуру были принесены. И по причине поднявшегося шума, ведь непростые обыватели пострадали, даже виновные найдены получившие в итоге дисциплинарное взыскание пару суток на гоптвахте. Может, и правду пишут левые газеты, что в армии в США сейчас берут дебилов, наркоманов и тюремных сидельцев, предлагая выбор за решетку или в строй. Так что полиция исполняла свою работу лишь формально. Вы нас просили принять меры, мы приняли. Ну а что люди не хотят расходиться... «Так не стрелять же в них! Мы ведь демократическая страна, а не банановая диктатура!» Ну и, конечно, очень многие жители Хернинга, как и в Сейдане, у кого были родственники или деловые интересы в Швеции, тут же загорелись с желанием срочно посетить соседнюю нейтральную страну. Ажиотаж возник на рынке страховки недвижимости, так как деловые люди здраво рассудили, что если война не начнется то получим хорошую прибыль. А если все же это случится, то некому и нечем будет платить». Симбон Акахата, газета Коммунистической партии Японии, для чего американцы настаивают на скорейшем формировании еще двух дивизий сил самообороны в дополнении к двум уже существующим, причем готовы даже взять на себя расходы по их вооружению? Генерал Джек Арнольд, командующий войсками США в Японии, дал ответ на этот вопрос Наша редакция располагает записью его слов, сказанных в неофициальной обстановке. Отчего лишь американские парни должны умирать во Вьетнаме? Нужно ли это нашим гражданам стать американским расходным пушечным мясом? Заявление посольства США в Токио. Слова, сказанные в частной беседе, не могут считаться за официальную позицию Соединенных Штатов. Наша держава с уважением относится к Конституции Японии, где закреплен запрет на ведение войны вне японской территории, и считает, что силы самообороны необходимы Японии исключительно как средство защиты от возможной агрессии коммунистического блока. Покинава, база Наха ВВС США, 9 мая 1955 года. Командующий операцией четырехзвездочный генерал испытывал чувство, весьма отдаленное от упоения победой, поскольку победы, как ни крути, не было. Формально поставленная задача была успешно выполнена. Соответствующие реляции направлены На пресс-конференции будут сказаны правильные слова. Сейчас же пора писать настоящий отчет, который широкая публика не увидит. Однако именно он попадет на стол к лицам, принимающим решения. Президенту, председателю комитета начальников штабов и некоторым очень большим людям, официальных постов не занимавших. Цель была достигнута. Ханой сильно разрушен. По данным фотоконтроля, полученным дорогой ценой, из трех разведчиков в двух сбили ракетами, что говорит о сохранении боеспособности Ханойской ПВО даже после нанесения удара. Причинен очень большой ущерб городской застройке и инфраструктуре. Разрушено не менее 40% зданий большие пожары, что, несомненно, снизит ценность ханоя как административного центра, производственного и транспортного узла, а главное, покажет вьетнамцам иллюзорность русских гарантий и покажет русским, что ВВС США способны пробивать мощное ПВО. Ну и станет генеральной репетицией будущей возможной войны с СССР. И цель достигнута. Но какой ценой? Хотя план операции был безупречно составлен и столь же четко выполнен, Чего стоило лишь идеально скоординировать действия эскадрилий взлетающих разномоментно и с разных авиабаз, удаленных друг от друга до сотни и тысячи миль, чтобы они подошли к цели в точно назначенное время, по минутам. В режиме радиомолчания был учтен опыт Великой войны, когда пилоты Люфтваффе при бомбежках Англии перед стартом проверяли свои рации с фактическим выходом в эфир, что давало англичарам бесценную информацию не только о близости налета, но и о числе и классе участвующих в нем машин. Взлет и полет по маршруту проходил в полном молчании, лишь по четко рассчитанному графику. А главное, очень важную работу должны были сделать штурмовики. Три с половиной сотни – Их были переброшены на китайские аэродромы в близи границы. Не из штатов, из Китая же опасно оголив фронт на Янцзы в плане авиаподдержки. Они взлетали первыми, всего 200 миль до цели и шли на малой высоте, не выше тысячи ярдов. Также в режиме радиомолчания и под прикрытием четырех истребительных эскадрилей на F-84. И больше половины пути... Прошли беспрепятственно Затем появились МИГи До полсотни По советской организации Усиленный истребительный полк Все же Тандерстрайк Даже по средней модификации Уже уступает новым версиям МиГ-17 И русские пилоты были на голову выше По мастерству Чем северокитайцы Так что истребителям пришлось тяжело Но свою задачу Они выполнили В целом, удачно прикрыл своих подопечных. Затем в воздухе появился еще один русский авиаполк, еще до 40 МиГ-17, и успех боя стал уже явно смещаться на сторону русских. Но стратегически это был их проигрыш, поскольку половина МиГов, сидевших у Ханоя, не смогли принять участие в отражении подошедших стратегов, связанных боем и стратившие топливо и боезапас Штурмовики нанесли удар в точно указанное время. Имея главной целью не громить город, а точечно выбить ПВО. Локаторы, батареи зенитных ракет и пушек. И дать время стратегам первой волны подойти незамеченными. За 15 минут штурмового налета Б-47 пролетит 150 миль. Если дать форсаж, чтобы скорее проскочить зону обнаружения локаторами. А потери «Скайрейдеров» ожидались приемлемыми на уровне 8, максимум 10%. Простите, парни, но на войне иногда убивают. И стратегические бомбардировщики, как самолеты, так и экипажи, это гораздо более ценный материал. Никто не ожидал, что в Ханое будет столько малокалиберной зенитной артиллерии. С великолепно подготовленными расчетами Впрочем, информация о том, еще после китайского инцидента 50 -го года, поступала. Но тогда ее недооценили. Выжившие пилоты-штурмовики сходились во мнении, это был ад. Причем в конце налета огонь земли почти не ослабел. Слова одного из свидетелей. «Бессмертно не там, что ли?» Из 327 «Скайрейдеров» было сбито 149. Еще одиннадцать разбились при посадке, и двадцать два пришлось списать, избиты так, что ремонт вышел бы дороже нового самолета. А в единственной тяжелой штурмовой эскадрильи на Б-26 из двадцати семи машин сбиты над целью девятнадцать, причем погибшими или попавшими в обьетнамский плен, что немногим лучше, в большинстве оказались резервисты из нацгвардии. Почтенное ци семейству представителей среднего американского класса, что сулило в Штатах грандиозный скандал, шум в газетах и, возможно, даже расследование комиссии Конгресса. Так что следовало особенно позаботиться изобразить случившиеся победы, и их жертвы были не напрасны. Но продолжим писать. В первой волне стратегов шли 192Б-47 и 48Б-36, 15 полных эскадрильей, практически все современные силы стратегической авиации США, какие удалось собрать на Тихоокеанском ДВД. Взлетали с девяти авиабаз, отсюда с Окинавы, из Японии, с Филиппин и тоже заходили с севера, с территории Гоминдановского Китая где и в прикрытии были подняты еще четыре эскадрильи на F-84 и две на новейших F-100. Фирма North American, 7 лет назад провалив проект своего Сейбра, упорно продолжила работать над ошибками и выставила, наконец, нового чемпиона, тот же переброшенного в Китай для проверки в бою. И им навстречу взлетели еще восемь десятков мигов, и бой был жестокий. Причем русские старались при любой возможности атаковать бомбардировщики. Но стратеги все же прорвались к ханою и попали под удар зенитных ракет. А вот это было страшно. Это оружие еще никогда не применялось в бою массировано, и потому было катастрофически недооценено. Ложные цели из фольги оказались малоэффективны, вопросу вернувшихся экипажей, до девяносто процентов ракет попадали в самолет, причем в плотном боевом порядке иногда случалось, что разрыв поражал сразу два бомбардировщика. Те, кому повезло, говорили, что испытывали ледяной ужас, видя быстро приближающийся дымный след и гадая, чья очередь сейчас. Результатом было, что бомбы и напалм сбрасывались совершенно неприцельно, и все дружно бронили штурмовиков, которые не подавили ни одной батареи. Случалось, что в небе видели одновременно два десятка взлетевших ракет, а, кроме того, и тяжелые зенитки. Как оказалось, нельзя было сбрасывать со счетов. Правда, сбитых ими было мало, но поврежденных множество. Почти каждый вернувшийся бомбардировщик имело имел осколочные повреждения различной тяжести, причем минимум в двух случаях, замеченных свидетелями. Это приводило к тому, что самолет терял высоту и был расстрелян МЗА. Наконец к цели подошла вторая волна тяжелых бомбардировщиков 330, б 50 и B-29. Считалось, что им остается нанести окончательный добивающий удар. Вместо этого... Они также попали под огонь ПВО. Особенно трагичной была судьба двух эскадрилий которые, предходя цели, будучи на крайнем правом фланге боевого порядка, сначала напоролись на внезапный ракетный удар с земли, там, где на карте не значилось никаких военных объектов, а затем, отклонившись еще вправо, были атакованы свежим полком мигов, прилетевших из Хайфона. В итоге... Прежде чем «Тандерстрайки» успели вмешаться, больше половины бомбардировщиков были уже сбиты, да и после русские не оставляли многострадальные эскадрильи в покое. Из 30-ти Б-29 вернулись семь И это было еще не все. Русские «Миги» не гнушались атаковывать даже вертолеты спасательной службой, дать каждому из которых прикрытие было невозможно. А еще... И вьетнамцы проявляли иезуитское коварство, заставляли сбитых и пленных летчиков вызывать по радио помощь и расстреливали садящиеся вертолеты из ДШК. В результате потери не только техники, но и людей оказались недопустимо большими. И в завершении последние депеши из Китая. На одном из аэродромов, куда сели вернувшиеся тандерстрайки, Когда пилоты съели обед, он оказался отравленным. 18 трупов, еще 24 человека в госпитале. Повар китаец, а скорее всего агент Вьетконга, успел сбежать. На другой авиабазе бар для летного состава, где расслаблялись вернувшиеся штурмовики, радуясь, что уцелели, забросали гранатами еще восемь убитых, 17 раненых. Довая террориста Извольненаемные прислуги, прежде ни в чем предосудительном не замечены, убиты в перестрелке с охраной. Итого общий баланс. Из 327 «Скайрейдеров» утрачено 182. Из 27 «Б-26» потеряны 23. 19 сбито, 4 на списание. Из 192 «Б-47» потеряно 81. Из 192 «Б-47» 81 считая 12 списанных после посадки. Из 48-ми Б-36 потеряно 17. Из 330-ми Б-50 и Б-29 потеряно 106. Из 189-ми Ф-84 потеряно 41. и 48-ми Ф-100 потеряно 10. Причем эти потери усугубляются тем, что подавляющее большинство экипажей или погибли, или в плену. И еще... Надо учесть 11 вертолетов спасательной службы, потерянных вместе с экипажами и десантом. А у русских? В общей сложности с их стороны принял участие 180 МиГ-17 и еще до 40 на последней фазе боя от Хайфона. Наши истребители заявили о 153 сбитых, по данным фотопулеметов, что вызывает сомнение, Вот приложено замечание от группы анализа снимков. Обычно на фотоконтроле виден лишь силуэт, но иногда можно и номер различить, как минимум в двух случаях на снимке, с высокой вероятностью МИГи с одинаковыми номерами. И не каждый обстрелянный и даже получивший попадание самолет бывает действительно сбит. По китайскому опыту данные фотоконтроля смело можно делить на два, а то и больше – Ну, примем реальное число сбитых русских за семьдесят. Но в реаляции ставим прежние полтораста. Пресса это любит. И немаловажно то, что сбитые русские пилоты, кто успел катапультироваться, завтра снова окажутся в строю. Теперь то, о чем должны сдать лишь те, кому положено, но не широкая публика. Да, мы успешно разбомбили цель». Однако же Ханой для русских все же значит даже меньше, чем какой-то их Псков или Харьков. Достигли этого ценой потери более трети бомбардировщиков. А если учесть, что 92% вернувшихся имеют повреждения разной степени тяжести, нуждаются в ремонте, то к немедленному повторному вылету готово мизерное число. И это, если не брать в расчет моральный дух экипажей. В ту великую войну потери в 20% вызывали у состава брожение, граничащее с мятежом. В этот раз, вот докладная от представителя медицинского корпуса, пока лишь по базе Наха, у более чем половины извернувшихся явные признаки переутомления в бою. Попросту нервное истощение с необходимостью отстранения от боевых вылетов для прохождения курса реабилитации. «То есть возникнет нужда немедленного повторного удара по тому же Ханою, мы не смогли бы его осуществить. Некому и нечем». «И это при том, что ширина зоны ПВО Ханоя была всего 100 миль. И надо думать, что какую-то часть средств ПВО штурмовики все же сумели выбить. И взаимодействие бомбардировщиков с истребителями было хорошим. Что же будет при прорыве к Москве?» Через тысячи миль вражеской территории, без истребительного прикрытия, против абсолютно неподавленного русского ПВО. Тут и 80% потерь не кажутся преувеличением. А ведь было и больше. Китай 50 бойня над шанси Теоретически, если бомбардировщики будут нести атомные бомбы, хотя бы по одной-две на эскадрилью, есть шанс, что и тут задача будет выполнена. Ну а если и у русских есть атомные головки в зенитных ракетах, как в том фантастическом романе, один взрыв и эскадрильи нет, а рассредоточенный боевой порядок будет слишком уязвим для истребителей, что при полете без прикрытия верная смерть». И генерал решительно написал свое заключение. «Вероятность одного уничтожающего... Воздушного удара по СССР следует считать недопустимо низкой, зато гарантированной огромной потерей наших самолетов с полной невозможностью повторной атаки. Категорически настаиваю, что молниеносная и победная война с русскими при текущем состоянии ВВС США невозможна».